Глава вторая Ранняя весна протекла студеной влагой под ногами и согрелась, оттаяла, обнажила еще сонную землю с жохлыми пучками прошлогодней травы, бурой листвой и прелым мусором, который накопился за недолгую по северным меркам зиму. Сплющенные пластиковые бутылки А курки, стеклотара и бумажки всех мастей валялись под окнами неприкрытые. Люди брезгливо отворачивались от полисадников, морщились, представляя скорый субботник. Зимние куртки сменились легкими. Шерстяные шапки и варежки спрятались на дальних полках. Тело, еще не поверившее в смену погоды, радовалось теплу и отсутствию слоев толстой одежды. Нас, студентов четвертого курса, на субботники уже не отправляли, чему мы были искренне рады, хотя делали строгий вид, не показывая облегчения. Практика набрала обороты и, приближаясь к своему завершению, начала тревожить обилием отчетов, которые надо было успеть сделать в срок и оформить по регламенту, выданному на первом занятии. Лаборантка Майя Дмитриевна еще дважды предлагала мне свою помощь, но я так и не поняла в чем. Половина группы всерьез считала, что она испытывает ко мне какие-то нежные материнские чувства, но внутреннее чутье подсказывало, что с ней все не так очевидно. Майя Дмитриевна внимательно наблюдала за мной во время занятий. Иногда по ее телу пробегала волна дрожи, а руки всегда были подвижны. Ребята дали ей забавное прозвище – Мышка. Я не могла не согласиться. Лаборантка действительно была похожа на мышь. Но что-то в этом прозвище меня настораживало, подсознательно царапало. Но это не самое странное. Иногда я замечала ее возле своего дома, а когда пыталась окликнуть, она уходила, делая вид, что не знает меня. Каждый раз после этих встреч Я внутренне сжималась, пыталась понять, что она здесь делала, но не могла найти ни одной разумной причины и от этого пугалась еще больше. Я вышла из университета в сумерках. После автобуса тихонько пошла, тревожно вглядываясь в сгустившиеся тени. С едва слышимым щелчком зажглись фонари, и тьма промеж них сразу же стала гуще. Снова появилось ощущение пристального взгляда в спину. Я шла нарочито медленно, прислушивалась и к звукам снаружи, и к ощущениям внутри. Между лопаток холодным сгустком притаилась тревога. Пройдя половину пути, я резко свернула, перешла на другую сторону улицы и пошла быстрым шагом, закручивая дорогу до дома в спираль, обходя привычный маршрут. Ощущение взгляда в спину никуда не делось, лишь тревога сменилась чувством убежденности в слежке. Я прошла еще несколько сотен метров и резко обернулась. В тени между фонарями стоял огромный пес. Его желтые глаза поблескивали, отражая электрический свет. Он не злился, смотрел на меня спокойно и с такой осознанностью, что я невольно сделала несколько шагов назад. Пес склонил голову и исчез во тьме. Я развернулась и побежала домой. На дальнейшее геройство духу не хватило. Не доходя до дома нескольких сотен метров, я бездумно зашла в магазин, долго ходила между полок, толком не понимая, что мне нужно. Страха уже не было. Легкое ощущение безумия скользило в моем сознании. «За мной следит собака?» — думала я, но тут же добавляла про себя, что эта собака больше похожа на волка. «Волк, разгуливающий по улицам города-миллионника?» Это еще бредовее, чем следящая за студенткой собака. Я взяла с полки пачку зефира и отправилась на кассу. На улице снова почувствовала взгляд, но всматриваться в темноту уже не стала. Быстро, не оборачиваясь, почти побежала домой. И лишь увидев Майю Дмитриевну, скрывающуюся возле соседнего подъезда, снова окунулась в ледяную волну страха. «Что за ерунда со мной творилась в последнее время?» «Может быть, волк принадлежит лаборантке?» Скользнула абсурдная мысль. Нет, в такой бред даже я не способна поверить. Наверное, в следующий раз мне стоит поговорить с ней. Ее присутствие уже стало не просто странным, но даже жутким. Я вбежала в квартиру, прислушалась к тишине и вздохнула. Одиночество навалилось на плечи. Прижала Мне не хватало воздуха. Руки царапали бетонные стены, а глаза смотрели но не видели ничего, кроме пустого коридора. Откуда-то из глубины сознания появилось ощущение неизбежности близящейся катастрофы. Казалось, что сами духи нашептывали мне в уши предупреждение. Я медленно дошла до своей комнаты, легла на кровать, раскинула руки в стороны. В уголках глаз появились неуместные слезы. Что-то происходило. Прямо в этот момент изменялась ткань мироздания. Я закрыла глаза и почувствовала на своих плечах мягкие руки. — Ты на Горгин, позвала бабушка. — Я здесь. — Ты здесь. — Бабушка? — Как зовут меня? — Гивовнеут. Не задумавшись над странностью вопроса, ответила я. Верь словам моим, ты на Руки бабушки сжались чуть сильнее. Верь глазам моим. Что происходит, бабушка? Мир меняется, ты на Тебе придется жить с этим. Всем нам. Всем вам. Но тебе особенно. Почему? Потому что ты дочь своей матери. «Внучка своей бабушки, потомок своего рода». «А если я не пойму, что должна сделать?» «Я довольна своими плодами». Руки бабушки сжались еще сильнее. Дыхание мазнуло по щеке невесомым поцелуем, и она исчезла. Я проснулась, резко села на своей кровати. Сердце тяжело бабахало в груди. В соседней комнате тихонько разговаривала по телефону Алена, а мое дыхание прерывалось, как после быстрого бега по пересеченной местности. Я протяжно вдохнула, еще медленнее выдохнула, крепко зажмурилась, открыла глаза и присмотрелась в комнате. Все было как всегда. Неуловимо изменилась я. Рука нащупала телефон. Стоило мне коснуться прохладного корпуса, как он зазвонил. На экране высветилась фотография мамы. Когда-то я тихонько сфотографировала ее, пока она не видела. Мне всегда нравилось это фото. На нем мама была не такая, как при людях. Глубокая, как река Амгоема. Прозрачная, как небо над морской гладью. Я подняла телефон и, глядя на экран... Знала, о чем расскажет мне мама. Знала, потому что все еще чувствовала, как сжимали мои плечи руки бабушки. «Здравствуй, мама». Я ответила на звонок и закрыла сухие глаза. «Бабушка...» «Я знаю, мам. Ты на Горгын?» «Да, мам. Бабушка... ушла?» «Откуда ты знаешь, ты Тына?» Она приснилась мне, мам, только что. «Доченька!» «Я приеду». «А как же учеба?» Заволновалась мама. «Я приеду, мам. Учеба никуда не денется». Я сидела на кровати и смотрела в темное окно. Рука все еще сжимала телефон. Алена давно замолчала, и квартира погрузилась в тишину вязкую тишину большого города. Я сидела на кровати и чувствовала, как мимо дома неслись машины, шли припозднившиеся люди, гуляли собаки. Тоскливо ощущалось присутствие людей в соседних квартирах. Незримые тени выступили из темноты, протянули ко мне бесплотные руки. Я чувствовала их мягкие касания и тяжелые взгляды, но не отрывала взгляда от окна. Я вдыхала прохладный воздух и медленно выдыхала его. Смотрела, как перемещается по комнате отрезок лунного света. Когда он подполз ко мне, я протянула руку и коснулась пальцами места, отражающего лунный луч. Моя ладонь провела по воздуху, очерчивая полукружье. Пальцы окрасились серебром. Захотелось взять стакан и наполнить его этим светом, закрыть сверху крышкой и залить щели жидким воском, чтобы не выпустить из него эту ночь. Минуты тянулись за минутами, сплетались в толстую нить, превращались в часы. Луна скрылась и наступил самый темный час ночи. «Час волка», — подумала я, словно в ответ на мои мысли С улицы донесся волчий вой. Сердце защемило тоской, смешанной со страхом. «Может быть, собака?» Попыталась убедить я себя, но новый виток воя не дал обмануться. Волчий вой я бы не спутала ни с чем. «Однажды волк вернется за нашим блюдом», — приговаривала бабушка, — поглаживая деревянный бок старого потемневшего от прожитых лет блюда. «Бабушка, а оно правда волшебное?» спрашивала я, теребя подол ее платье. «Правда, ты на «Тогда почему оно не работает?» приставала я. «Потому что еще не время, ты на «А когда придет время?» «Лишь бы не скоро». Бабушка прикрывала глаза и хмурила густые брови. Почему? Иди, Егаза, играй. Бабушка подталкивала меня в спину, а сама садилась над блюдом, проводила костлявыми пальцами по едва уловимому узору, нашептывала слова. Ранним утром я наскоро попрощалась с растерянной Аленой и уехала в аэропорт. Привычная суета возле терминалов, подстегивала к действиям, но сердце сжималось от безотчетного страха, плотно переплетенного с глухой тоской, которая пока не могла найти выход. Впервые я боялась вернуться домой. Наконец, впустили в самолет. Я уселась возле иллюминатора, отвернулась от соседей и погрузилась в тягостное состояние ожидания. Спустя полтора часа я уже шагала по московскому аэропорту. До рейса на Магадан оставалось чуть меньше часа. Небо раскрыло ладони, приняло в себя серебристый корпус самолета, развернулось прозрачным куполом. Далеко внизу раскинулось лоскутное одеяло полей, прерывающиеся лесами. Красиво изгибались реки, и скрили солнечным светом озера. Я бездумно смотрела в иллюминатор. Не позволяла пагубным мыслям укореняться в сердце. Знала, что бабушка готовилась к уходу, что сделала все, чтобы я грустила чуть меньше. Знала, что она будет жить в лучшем из миров, спать в большом кожаном шатре, общаться с давно ушедшими родственниками, вышивать дивные узоры на кухлянках, плести бастымы, готовить еду. Обогревать Ярангу. Если повезет, то когда закончится мое время в этом мире, я встречусь с ней. Если повезет, ведь миров много, и небо одного мира является землей для другого. Я всмотрелась в бескрайнюю синь небесного свода. Снизу появилось плотное покрывало из облаков. Оно пуховой периной укрывало землю от моих глаз, Курчавилась, создавая диковинные фигуры. Вот прошел белый медведь. Там показался округлый бок нерпы. Тут проявились очертания кита. Я думала о нашем мире и о том, какое место в системе миров он занимает. Находимся ли мы посередине или ближе к верху? А может наоборот, почти в самом низу? Незаметно задремала а когда проснулась, внизу уже раскинулись твердые волны сопок. Сердце кольнуло тоска с привкусом радости. Хотелось поскорее обнять родителей, пройтись по родным улицам и вдохнуть солоноватого северного ветра. Самолет приземлился, пробежал по полосе, теряя скорость, и замер. К его серебристому боку, громыхая, подъехал старенький автобус а в аэропорту уже ждал папа. Он стоял чуть в стороне, строго поглядывая на толпу суетливых встречающих. Лишь когда до меня оставалось пара метров, он улыбнулся, раскинул руки и обнял. «С приездом, ты тынагыргын!» В машине разговор то поднимался волной, то стихал. Никто не хотел тревожить тоскливую рану, которая еще не успела не то что затянуться, но даже притупиться. За окном тем временем тянулись красоты. Сопки волновали воображение, то скрываясь за низким, но очень густым лесом, то снова выглядывая. Иногда деревья расступались, открывали обманчиво далекий горизонт. Лес пьянил вкусным воздухом. Подъехать к дому мы не смогли. Возле подъезда толпились люди. Пришедшие тихо переговаривались, показывали глазами на окна нашей квартиры, кивали. Некоторые плакали, но в основном все были спокойны. Перед нами люди расступались, любопытные взгляды пронизывали сочувствием. Когда мы зашли в квартиру, мне показалось, что внутри людей чуть ли не больше, чем на улице. Ждали только меня. Обряды уже провели. Бабушку переодели в белую кухлянку, привезенную ее старшей дочерью и моей тетей из их стойбища. Тетя вышла замуж за оленевода, нарожала четверых детей и жила радостно, не унывая ни перед чем. Сейчас она стояла в дверях комнаты, в которой лежало тело, и бесстрастно, невидящим взглядом смотрела в окно. «Ты нагыргын!» Мама вышла из кухни, порывисто обняла, расцеловала в щеки. «Иди попрощайся». Я вошла в комнату, трижды обошла вокруг тела, наклонилась к нему, коснулась холодной руки. Потом вытащила подготовленный в машине мешочек с бисером, леской и набором тонких иголок. «Пригодится в том мире». «Пока, бабуль, я все запомнила». Увидимся позже, прошептала я и выпрямилась. Идем, скомандовала мама. Вереницы и все вышли на улицу, вынесли тело, поехали медленно, растянувшись в длинную линию. Уставший от переживаний мозг сопротивлялся, проваливался в полудрему, выцеплял отдельные лица, обрывки фраз, сказанных шепотом, потом. Он носился в сумрачную даль. Неожиданно поймала себя на том, что еще глазами того громадного пса, что преследовал меня в Казани. Тут же одернула себя: Но откуда ему здесь взяться? Да и преследование его тоже вилами на воде писано. Возможно, просто приблудился в наш район и рыскает по вечерам в поисках сердобольных прохожих мысленно пообещала себе попробовать прикормить волкоподобного пса. Студенный ветер обдувал лицо, путал волосы. Я удивилась, когда поняла, что стою в толпе людей. Они словно волны то поднимали шепот причитаний, то постепенно смолкали. Время закрутилось спиралью, унося мою горечь за край. Туда, где бабушка утешит, погладит по голове шершавой ладонью. Я толком не поняла, как оказалась дома в своей постели. Утром проснулась рано. Долго лежала в кровати, глядя в низкое небо. Потом встала, привычно посмотрела на окна интерната, опустила глаза ниже, на бухту Гертнера. В детстве я могла часами сидеть у окна и смотреть на море, на корабли, То входящие, то выходящие из порта, на крупных чаек, снующих вокруг с противными криками. Над городом висели низкие тяжелые облака, но над морем небо было чистое, голубое и холодное на вид. Волны блестели на солнце. Я осторожно приоткрыла дверь и тихонько, почти крадучись, доползла до кухни. Мама уже сидела там, обхватив руками парящую кружку. Ее черные волосы струились по спине, а глаза блестели, отражая свет лампы, из-за чего она казалась моложе своего возраста. «С добрым утром, мам!» — прошептала я. «Здравствуй, дочь!» Мама окинула меня изучающим взглядом и улыбнулась одними губами. «Выспалась?» «Да». Я подошла к дальней стене, налила себе кофе и уселась за стол напротив мамы. Глаза сами собой нашли распад на Марчиканской сопке, в котором так и лежали на протяжении уже нескольких десятилетий обломки американского самолета. «Тына, прости за вопрос, но сны...» Мама замолчала, подбирая слова. «Что за сны тебе снятся?» Я вспомнила свои кошмары, наполненные зовом и ветром, срывающим пелену с неба и покров с земли. И упрямо поджала губы, решив не тревожить и так расстроенную маму своими жуткими снами. «Обычная мам, почему ты спрашиваешь?» Спросила я, старательно держа голос. «Ты сказала, что знаешь про бабушку?» Мама смотрела на меня пристально но словно откуда-то из глубины. Она мне приснилась прямо перед твоим звонком. Не знаю, почему я поняла, что она... Я замялась, сглотнула ком, но так и не смогла сказать страшное слово «умерла». Ушла. Она оставила тебе кое-что. Мама печально улыбнулась. Сказала, чтобы ты непременно забрала это с собой. «Неужели его?» По спине пробежал рой мурашек. Почему-то появилось волнение. Кончики пальцев задрожали, и я прижала их плотнее к глиняному боку еще теплой кружки. Звонок в дверь раздробил пространство. Мы с мамой переглянулись, и я пошла открывать. Открыв дверь, я онемела на несколько секунд, пока не сообразила, что толпа бывших одноклассников — не очередное видение, а правда, пусть и неожиданное. Они, не проронив ни слова, ввалились в прихожую и, заняв все ее пространство, сплелись вокруг меня в кокон. Кто-то пихнул в руки сверток, над ухом прозвучали приглушенные слова поддержки. Когда мы, наконец, рассыпались на отдельные личности, дышать стало легче но пространство прихожей сжалось еще сильнее. Мама, будучи мудрой женщиной, появилась из-за спины и, собрав часть курток в охапку, отнесла их в комнату, после чего подтолкнула нас туда же. Я побежала на кухню, не успела удивиться расторопности мамы, которая успела не просто пересчитать всех прибывших гостей, но и налить всем чаю. Одноклассники тем временем вытащили из угла стол, разложили его и засуетились. Достали из пакетов пироги и блины, конфеты и даже пару упаковок с сосисками. Беседа стопорилась, переминалась неловкими паузами, но спустя полчаса и новую порцию чая потекла ровным потоком. Понесла нас в беззаботные времена детства, школы, студенчества. Когда наступила тишина, Катя Нангаева запела. Вслед за ней сначала неуверенно, но позже в хор запели все. Одно за другой мы спели все песни, которые пели на школьном выпускном, и лишь потом замолчали. На столе появилось вино. Разговор снова разгорячился. Назрел спор о разности технарей и гуманитариев, но стих, когда из комнаты, в которой жила бабушка, — послышался гул. Я не смогла бы спутать его ни с чем, даже если бы захотела. Так гудел бабушкин бубен. Мама заглянула к нам, встретилась со мной взглядом и кивком показала на бабушкину комнату. Я встала, медленно вышла из-за стола и, сопровождаемая десятком пар встревоженных глаз, вошла в бабушкину спальню. Бубен висел над кроватью, старый, передаваемый по наследству. Он уже успокоился, звук исчез. Но мы подошли к нему, убеждая самих себя в том, что в комнате никого нет и быть не может. «Может, показалось?» — неуверенно спросила я. «Боюсь, что нет». Мама нахмурилась, брови ее изогнулись, а рука потянулась к бубну но задержалась, не дотронувшись. Она сказала, что бубен должна забрать ты. «Почему я?» «Не знаю. Ей виднее». Мама посмотрела на меня извиняющимися глазами и вывела из комнаты. «Что это было?» спросили с разных сторон одновременно. Телефон забыла выключить. Я ободряюще улыбнулась. «Может, в карты?» Через час гости начали расходиться. Когда ушли последние, я убрала со стола и, тихо не привлекая внимания родителей, вошла в комнату бабушки. Бубен молчал. Я подошла к нему и коснулась кончиками пальцев его шероховатой поверхности. Он ответил мне легкой вибрацией, но звуков больше не издавал. Меня окатило теплой волной, которое всколыхнуло в душе что-то светлое. Я попыталась понять, что именно, но не смогла. Упустила пьянящее чувство, которое сменилось тоскливым холодом. Постояв в комнате еще немного, я оделась и вышла из дома. Ноги сами несли меня по узким улицам, петляли между домов, пока грудь не наполнилась морским простором. Нагаевская бухта развернулась передо мной. Привычная с детства, она обнимала воздушными крыльями. Я пошла вдоль берега, попыталась найти глазами драконов, но не смогла. Не сразу вспомнила о том, что их снесли в прошлом году. Внутри разрослась тоска, переполнилась и вылилась слезами. Я всхлипывала, вытирала нос рукавом старой куртки, и удивлялась тому, что не смерть бабушки вызвала во мне слезы, а уничтожение старой тропосферной радиорелейной линии связи. А может, все дело в том, что стало уходить незыблемое? То, что с самого рождения казалось непоколебимым, то, что должно было быть всегда, как горы. Но ведь и горы со временем исчезнут, отвечала я сама себе. Я шла по берегу и пинала мелкие камешки. Волны вторили мне, накатываясь на берег и отступая. Ветер бил в грудь твердыми ладонями. Солнце склонилось к закату, а я повернулась лицом к городу и закрыла глаза. Теперь ветер порывами ударялся об спину. Волосы выбились из кос, лезли в лицо, начали щекотать нос. Я слегка облокотилась на ветер лишь чуточку, потому что он был не такой сильный, как зимой. Волны шептали, убаюкивали, успокаивали. На грани сознания показалось, что я слышу звук шагов, но глаза открывать не стала. Пусть думают, что хотят, мне все равно. Снова зашумел ветер после нескольких секунд затишья. Ты на Горгын. Громкий шепот разрезал пространство.